Эпилог. Зеленая жемчужина заперта в склянке. А скелет горностая, скручившийся в зеленом студне, пожалуй, наименее комфортабельное обличие из всех, какие когда-либо выбирал Тамурелла. В глубокой сырой тени Тантревальского леса, в норе под корнями старого дуба, лежит другой скелет, обтянутый высохшей кожей. В лучшие времена эту змею звали Визбьюме. Он больше не пританцовывает и не постукивает пальцами по столам трактиров в такт неудержимо заразительной внутренней музыки. Иногда такие случаи заставляют задуматься. Пусть так, человек умер. Куда делась музыка? Невозможно отрицать, что Тамурелла и Визбьюме были выдающимися людьми. Увы, им обоим была уготована печальная судьба. Тем не менее, на старейших островах Есть много других достопримечательных людей, чьи амбиции нередко выходят за рамки благоразумия, а иногда и за рамки возможного. В качестве примера можно привести из ГОСК, разбойника Торкваля. Несмотря на ужасные раны, он выжил и теперь восстанавливает силы в своей неприступной крепости. Торкваль думает горькие думы и строит мрачные планы, Он поклялся отомстить молодому тройскому рыцарю, причинившему ему такое унижение и такой ущерб. Королева Леониса Солос лихорадочно стремится возвести Величественный Собор. Отец Умфред уверяет ее, что если бы короля Казмира удалось обратить в христианство, он мог бы благожелательнее отнестись к идее строительства собора. Солос не возражает, но как обратить Казмира? Может быть, С помощью какой-нибудь священной реликвии? Прошло несколько веков с тех пор, как Иосиф Аримофейский привез чашу Грааля из аббатства Гластенбери на старейшие острова. Поиски Грааля могли бы сослужить королеве хорошую службу, и отец Умфрид с энтузиазмом поддерживает ее в этом начинании. Казмира тревожит предсказание Персилиана, волшебного зерцала. И он все еще не знает, кто был первородным сыном принцессы Сульдрун. Леонидская принцесса Медук занимает незавидное положение. Король Казмир знает, что она подкидыш фей, и что в ее жилах не течет ни капли его крови. Тем не менее, она может оказаться полезной, когда достигнет брачного возраста. Но такова уж природа вещей, что Медук, странное маленькое существо, испытывает еще большее отвращение, К условностям королевского двора в Хайдионе, чем испытывала в свое время несчастная принцесса Сульдрун. В связи с чем, третий том нашей хроники старейших островов называется «Медук».